Даже не сговариваясь, молодые люди стали приподнимать Леонсию, хотя усилия, которых им это стоило, и тяжесть ее тела заставляли их самих быстрее погружаться в песок. Когда Леонсия, вскарабкавшись к ним на плечи, наконец выбралась из песка, Фрэнсис сказал, а эхо насмешливо повторило за ним, «Теперь, Леонсия, мы вас выбросим отсюда». По команде «Вперед!» прыгайте и падайте плашмя на кору, только постарайтесь сделать это полегче. Вы сразу начнете скользить по ней, и очень хорошо, только не останавливайтесь, ползите вперед, передвигайтесь на четвереньках, пока не доберетесь до твердой почвы. Что бы там ни было, не вставайте, пока не почувствуете твердой почвы под ногами. Генри, приготовились?» И они стали раскачивать ее. Вперед, назад. Хотя сами при каждом движении погружались все глубже в песок. Раскачав Леонсию в третий раз, Фрэнсис крикнул «Вперед!» И они с Генри подбросили ее с таким расчетом, чтобы она упала на твердую почву. Леонсия в точности выполнила их указания и ползком на четвереньках добралась до скал. «Теперь давайте веревку!» — крикнула она им. Но Фрэнсис увяз уже настолько глубоко, что не был в состоянии снять веревочный круг, который он повесил себе на шею, пропустив под руку. Генри сделал это за него и, изловчившись, Бросил конец веревки Леонси, хотя сам при этом погрузился в песок на такую же глубину, как и Фрэнсис. Леонси поймала веревку и потащила к себе, потом обвязала ее вокруг камня величиной с автомобиль и крикнула Генри, чтобы он подтягивался. Но из этой затеи ничего не вышло. Генри только еще глубже погрузился в песок. Его засосало уже до подбородка, как вдруг Леонси крикнула вызвав в воздухе настоящий бедлам. «Подождите! Перестаньте тянуть! Я что-то придумала! Кидайте мне всю веревку! Оставьте себе ровно столько, чтобы обвязаться подмышками!» И таща за собой веревку, она принялась карабкаться вверх по скале. На высоте сорока футов в расщелине росло сучковатое карликовое дерево. Тут Леонсия остановилась. Перекинув веревку через ствол, как если бы это был блок, Она высвободила ее конец и обмотала его вокруг огромного тяжелого камня, нависшего над обрывом. «Молодец, девушка! Правда, Генри?» — воскликнул Фрэнсис. Оба сразу поняли, что она задумала. Все зависело только от того, удастся ли ей сдвинуть с места висевшую над обрывом глыбу и сбросить ее вниз. Прошло пять драгоценных минут, прежде чем Леонсия нашла толстый сук, достаточно крепкий, чтобы он мог служить ей домкратом. Спокойно, напрягая все силы, она стала толкать камень сзади, а тем временем оба любимых ею человека все глубже погружались в песок. Наконец ей удалось сбросить глыбу. Падая, глыба с такой силой дернула веревку, что из груди Генри внезапно сжатой тугой петлей вырвался невольный стон. Его медленно вытянуло из зыбкой пучины, нехотя выпускавших его песков, которые с громким причмокиванием смыкались за ним. Достигнув поверхности, он стремительно взлетел на воздух, перемахнул через полосу хрупкой коры и упал на твердую землю, прямо под деревом, а глыба прокатилась и замерла рядом с ним. Когда конец веревки был брошен Фрэнсису, зыбучие пески засосали его уже по самую шею. Очутившись рядом с Генри и Леонсией на твердой земле, Он показал кулак зыбучим пескам, из которых едва вырвался, и со смехом принялся глумиться над ними. Генри с Леонсией вторили ему. А в ответ мириады духов со злой издевкой глумились над ними, наполняя воздух шуршанием и шепотом.